Следует действительно перейти к форме, но от определения непрерывности и раздельности до нее лежит еще далекое расстояние. Аристотель говорит поэтому, демокрит и большинство других древних философов беспомощны, когда они говорят о чувственном так как они хотят превратить все ощущаемое в нечто осязательное, ибо они все сводят к чувству осязания. Черное есть, по их словам, шероховатое, белое — гладкое. Все чувственные свойства сводятся ими таким образом лишь к форме, к различным соединениям молекулес делающим нечто вкушаемым или обоняемым. Это попытка, сделанная также и в атомистике нового времени. Особенно французы, начиная с Декарта, идут по этому пути. В этом проявляется влечение разума постигнуть явление, воспринимаемое. Только способ удовлетворения ложен, представляет собою ничего не означающие, неопределенные общие слова. Так как фигура, порядок и положение, вообще форма представляют собою единственное определение в себе сущего, то здесь ничего не сказано, каким образом эти моменты все же ощущаются как цвет и именно как различные цвета и так далее. Переход к чему-то большему, чем механические определения, либо отсутствует, либо оказывается плоским и пустым. Каким образом Левкиб дерзнул, исходя из этих скудных начал, из атомов и пустоты, за пределы которых он не вышел, ибо видел в них абсолютное начало, каким образом дерзнул он, исходя из этих скудных начал, дать построение всего мира, могущее показаться столь же странным, сколь и пустым, об этом мы находим у Диогена Лаерция сообщение, которое звучит довольно бессмысленно. Но природа самого предмета не позволяла дать что-нибудь многим лучшее, и мы ничего не можем почерпнуть из этого сообщения, кроме убеждения в скудости атомистического представления. Это сообщение гласит так. «Атомы, благодаря раздельности бесконечного, мчаться, будучи различными по своей форме, в великую пустоту. Демокрит прибавляет к этому благодаря противодействию друг другу и дрожащему колебательному движению. Скопленные здесь они образуют вихрь, в котором они, сталкиваясь друг с другом, И, кружась многоразличным образом, отделяются друг от друга и сходятся, одинаковые с одинаковыми. Но так как если бы они находились в равновесии они отнюдь не могли бы двигаться куда-либо вследствие их многочисленности, то более тонкие выходят во внешнюю пустоту, как бы выскакивая, остальные же остаются друг с другом, и сплетенные бегут вместе и образуют первую сферическую систему. Но последняя отстает как кожа, содержащая в себе всякого рода тела. Так как последние, стремясь к центру, образуют вихревое движение, то эта облегающая кожа утончается, так как непрерывные тела сходятся соответственно движению вихря. Таким же образом возникает затем и земля, так как оказавшиеся в центре, остаются вместе. Окружение, похожее на кожу, в свою очередь увеличивается благодаря налету внешних тел, и так как оно движется в вихре, то оно увлекает за собой все, к чему прикасается. Соединение нескольких образует в свою очередь систему, сначала влажную и илистую, а затем высохшую и кружащуюся в вихре целого. Загоревшись после этого, природа звезд таким образом завершается. Самым внешним кругом является Солнце, внутренним — Луна — И так далее. Это пустое изображение. Запутанные представления о круговом движении и о том, что позднее, когда различные формы движения стали рассматриваться как сущность материи, было названо притяжением и отталкиванием, не представляют собою никакого интереса. С. Что касается, наконец, души, то Аристотель сообщает, что Левкип и Демокрит говорили «Душа представляет собою шарообразные атомы». Более подробно мы узнаем об этом от Плутарха. Он сообщает, что Демокрит стремился объяснить сознание и, между прочим, дать объяснение происхождения ощущений, так как он первый положил начало представлению, что от вещи отделяются как бы тонкие поверхности, втекающие в глаза и уши и так далее. Мы видим во всяком случае, что Демокрит определённее выразил различие между моментом бытия в себе и моментом бытия для другого, ибо, как сообщает Секст, Он говорит: лишь согласно мнению существует теплое, согласно мнению, существует холодное, согласно мнению существует сладкое и горькое, согласно же истине существуют лишь атомы и пустота. То есть в себе существует лишь пустота и неделимая и их определение, но для другого существует безразличное, внутренне отличное бытие, тепло и так далее. Но это воззрение вместе с тем открывало Настя дверь дурному идеализму, который полагает, что он справился с предметным, когда он его соотносит с сознанием и лишь говорит о нем – Оно есть мое ощущение. Этим чувственная единичность, правда, снимается в форме бытия, но она все же остается тем же чувственным множеством. Здесь принимается существование чувственного, лишенного понятия многообразия ощущения, в котором нет разума, и о котором этот идеализм уже больше не заботится. Второе. Эмпедокл. Отрывки Эмпедокла были собраны несколько раз. Живущий в Лейпциге Штурц собрал свыше 400 стихов. Пейрон также издал... Собрание отрывков Эмпедокла и Парменида, которое было перепечатано в Лейпциге в 1810 году. В аналектах Вольфа есть статья Риттера об Эмпедокле. Эмпедокл жил в Агригенте в Сицилии, тогда как Гераклит был малоазийцем. Мы таким образом снова приходим в Италию так как история философии попеременно переходит из одной из этих двух областей в другую. Греция в собственном смысле «центр» не дает еще философов. Согласно Тенеману, Эмпедокл получил известность около 80-й Олимпиады, 460-й год до Рождества Христова. Штурц приводит слова до дуэля, согласно которым Эмпедокл родился в первом году 77-й Олимпиады, 472-й год до Рождества Христова. На втором году 85-й Олимпиады Парменит достиг 65 лет, так что Зенон родился во втором году 75-й Олимпиады, Он, следовательно, был на шесть лет старше Эмпедокла, ибо последнему был лишь год, когда умер Пифагор в первом или втором году 77-й Олимпиады.